благо коего он так высоко ценил. Спустя три недели умирает сын. Это был единственный его отпрыск мужского пола, и королева, ставшая к этому времени бесплодной, не смогла родить ему другого. В начале лета на страну обрушился голод, усеявший города трупами. Вскоре после этого над всей Францией пронесся вихрь безумия, какой-то слепой полумистический порыв, смутные мечты о святости и приключениях и вместе с тем крайняя нищета, неистовая жажда уничтожения побудили внезапно деревенских юношей и девушек, пастухов, гуртоправов и свинопасов, мелких ремесленников, прях, преимущественно в возрасте от 15 до 20 лет, покинуть свои семьи и деревни и бассейни без денег и еды объединиться в бродячие банды. Предлогом для этого стихийного исхода послужила некая туманная идея крестового похода. На самом же деле, истоком этого безумия был Орден Тамплиеров, или вернее то, что от него осталось. Многие бывшие члены Ордена, прошедшие через тюрьмы, судилища, пытки, отступившиеся в страхе перед дыбой и зрелищем костров, на которых жгли их братьев, наполовину потеряли рассудок. Жажда мщения, еще свежая память об утраченном могуществе и обладание тайнами черной магии, подчеркнутыми на Востоке, сделали их фанатиками, тем более грозными, что скрывались они под смиренным одеянием песцов или блузой поденщиков. Они вновь объединились в тайное общество и повиновались таинственно передававшимся приказом, Никому неизвестного великого магистра, который заменил прежнего великого магистра, сожженного на костре. В одной из зим именно эти люди, внезапно превратившиеся в деревенских проповедников, подобно пресловутому крысолову рейнских легенд, увлекли за собой молодежь Франции, если верить им, в поход на святую землю. Меж тем... Их истинной целью было разрушить королевство и уничтожить папство. И папа, и король были равно бессильны перед этими рассыпавшимися по дорогам ордами одержимых, перед этими человеческими реками, в которые вливались все новые и новые ручьи, будто кто-то околдовал землю Франции, Нормандии, Британии, Пуату. Десять тысяч, двадцать тысяч, сто тысяч. Пастухи все шли и шли к каким-то таинственным сборным пунктам. К их толпам присоединялись священники-растриги, монахи-вероотступники, разбойники, воры, нищие и гулящие девки. Перед этой разгульной и распутной лавиной молодых пастушков несли святой крест». Сотни тысяч путников в лохмотьях, входя в какой-нибудь город, чтобы попросить там милостыню, не задумываясь, пускали его на поток и разграбление. И преступление, которое поначалу лишь сопровождает кражу, становится потребностью порочной натуры. Пастухи опустошали Францию в течение целого года, действуя даже с какой-то последовательностью несмотря на беспорядок, царивший в их рядах, и не щадили ни храмов, ни монастырей. Париж с ужасом увидел, как эта армия грабителей заполонила его улицы. Король Филипп V из окна своего дворца призывал их к умиротворению. Они требовали от короля, чтобы он возглавил их поход. Взяв штурмом Шатле, они убили Прево, разграбили аббатство Сен-Жермен-де-Пре. Затем новый приказ, столь же таинственный, как и тот, который собрал их, бросил их на дороги юга. Парижане еще дрожали от страха, а пастухи уже запрудили Орлеан. Святая земля была далеко, и их неистовство испытали на себе города и провинции Лимош, Бурж, сент а также Перегор, Бордо, Гасконь и Ажене. Иоанн, 22-й, обеспокоенный приближением мятежной волны к Авеньону, пригрозил отлучить от церкви этих лжекрестоносцев. Но им нужны были жертвы, и они набросились на евреев. Тут жители городов, приветствуя кровавые погромы, стали брататься с пастухами. Были разгромлены гетто Лектура, Авелара, Кастель саразена Альби, Оша, Тулузы. В одном месте 115 трупов, в другом 122. Не было города в Лангедоке, где обошлось бы без погрома. Евреи Верден-Сюр-Гарон сначала бросали словно метательные снаряды своих собственных детей, а затем перерезали друг друга, чтобы не попасть в руки одержимых.